Глава 12. Дострех. Эти существа спутали ему все планы. Конечно, мозг не боялся бы съеденным. Однако этого безумно боялся носитель. И он настолько обуял страх, что табилий такой необходимый для Моза подпитки, он даже почувствовал дурман и удовольствие. И на сей раз он сам повиновался Гансу, в его бегстве от мутантов и поиски укромного места. Однако мозг гнал от тебя закравшуюся тревожную мысль о том, а не возьмет ли человек контроль над ним. Эта перспектива была для МОЗа абсурдной и не имеющего никакого обоснования. Просто надо было беречь этого носителя, и МОЗ позволил Гансу бежать, свернув с намеченного маршрута и отсиживаться в этих руинах, что на углу Большой Дмитровки и Столешникового переулка. Сейчас, когда монстров поблизости видно не было и тишина перерывалась лишь звуками далеких выстрелов, Он снова направился к метро. Он двигался по нагроможденным обломкам здания, разглядывал истлевший от стол машин, и слушался. Выстрелы смолкли. Вдали лишь клекотали летающие твари. Очевидно, тщетное сопротивление его врагов тем тварям, что с безумным упорством шли на запах крови, прекратилось. С врагом его приспешником покончено. Он уже выходил к широкой Тверской улице, когда небо над ним очертило громадная тень. Ган задрал голову и уставился на черного крылатого гиганта. С его глазами смотрел мос. Нет, этого не может быть, думал покоритель человеческого разума. Он действительно не хотел верить в то, что сейчас видел. На спине летающего мутанта выседали невредимыми его злейший враг и человек-приспешник. Как же так? Ведь он единственный в своем роде, самый хитрый, умный, живучий и достойный главенствовать во всем живом царстве не смог усмирить летающую тварь и потерпел фиаско, лишившись предыдущего носителя. А эти ничтожества, эти низшие нелепые формы жизни, сидели на спине покорной твари, как он в голове человека. — Нет! – зарычал Ганс, передергивая затвор автомата. — Я не могу быть ниже вас! Я высшее существо! Я избранный, не вы! Этот мир должен принадлежать мне! И всякая же твоя тварь должна быть моим рабом. Он скинул оружие и с ожесточением вдавил спусковой крючок. Ненавижу! Ненавижу! Летающая тварь закликотала и стала делать вираж, заходя на него. Ганс осознавал это. Он судорожно заменил опустошивший рожок на новый. И вдруг мозг понял, что человек перестал бояться. Его разум настолько был поглощен всепожирающей ненавистью, что там просто не оставалось места для страха. И теперь это чувство, что до сего момента принадлежало лишь другим, питая его всякое бесформенное тело, он ощутил сам. Моз испытывал самый настоящий страх от того, что возможно человек больше не будет его кормить своим страхом. И его ненависть лишь опьянила Моза, лишая той непоколебимой рациональной логики мышления, которая делала Моза главным кандидатом на глобальную доминацию. — Иди сюда! — завопил Ганс, ловя в прицел голову летающей на него твари. И вот уже начался ход спускового крючка, вот сейчас автомат захаркает свинцовой смертью, но внезапно тварь протестующая визжа отвернула резко в сторону, повинуясь воли наездника. «Стой, мразь!» Однако Вичуха помчалась прочь, злобно рыча на того, кто не позволил ей уничтожить этого наглеца, что посмел в нее стрелять. Ган схватился за голову, жуткая боль возникла в черепе, и он вдруг подумал, что сидящее там существо хочет покинуть его тело, а значит и забрать с собой его жизнь. У Моза действительно возникла такая мысль, если носитель перестанет быть подконтрольным, и он бесполезен даже вреден. «Нет!» – забормотал Ганс, испытывая жуткую боль и сжимая руками голову. Он упал на колени, «Прошу нет! Не покидай!» И Моз снова ощутил сильнейший страх в человеке, «Так-то лучше. Повинуйся мне, сказал носитель мост. Да, только не уходи. Ненавидь, но бойся. Да, страх и ненависть. Вот вся твоя жизнь. Да, я твой господин. Да, я твой фюрер. Да.